Глава двенадцатая. Отклонение от темы. Слушкин проводил самостоятельную работу в девятом б. Заложив руки за спину, он вкрадчивой походкой перемещался вдоль рядов. — Бармин, накосеешь. — Петляева, вынь учебник из парты. — Тютин, не с той страницы списываешь. — Поспелого. — Поспелого. Я у тебя уже две тетрадки отнял и третью отниму. Чебукин, я тебе честно говорю, что у Смирновой сущая ерунда написана, так что не вертись. Деменёв, ты и фамилию у Шахова тоже спеши, для честности. На учительском столе высилось стопа конфискованных учебников и тетрадей. Быстро развернувшись, Служкин рявкнул рукавишников: "Если ещё раз попытаешься украсть тетрадь с моего стола, Сразу поставлю единицу, ясно? Класс шумел, шептался, дёрзал. На доске билели два столбика вопросов для самостоятельной: вариант А и вариант Б. Время наконец объявил Служкин и стал без церемонно выдирать листочки прямо из-под рук ощеточённых настрачивших учеников. Собрав работы, Служкин раскрыл журнал и сказал: Ну а теперь выясним, как надо было отвечать на вопросы. Первый вариант, первый вопрос по Спелеву. Ну, гад вызывая девятиклассников, Слушкин с трудом добился всех ответов, выставил 10 оценок и спросил: "И кто же на все вопросы ответил правильно?" Над макушками 9Б коса поднялась, единственная рука. Овечкин. 5, сказал Слушкин, выводя в журнале пятёрку. А листочек отдавай, Овечкин. Вы дураки, дружески пояснил он всем. В плечах Харшин, а на плечах Купшин. Вы же понимаете, что я вас всех ещё не запомнил. Ну так за одной партой и писали бы вдвоём один вариант, уж на тройку-то начинали бы. Так вы бы сразу и сказали, Виктор Сергеевич, обиженно закричал Девятый Б. Что я себе враг? усмехнулся Слушкин.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 Виктор Сергеевич, сводите нас всем классом куда-нибудь на юг, попросил неугомонный Чебыкин. Вы же географ. Нет, браться отказался Слушкин. Юг нам сейчас не по карману. Ну, куда по карману, согласился Девятый Б. В поход какой-нибудь? Вы ведь наверняка в походы ходите. Бывает, кивнул Слушкин. А сколько килограммов рюкзак вы можете поднять, расширив глаза, спросила Поспелова. Ну,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 Это было самое интересное в географии, и для Служкина, и для всех прочих. Прозвенел звонок, и девятиклассники тучей облепили Служкинский стол, забрасывая Служкина вопросами о походе. Потом, потом отмахивался Служкин. Виктор Сергеевич, вот список тех, кто пойдёт в поход. А Вечкин просунул между чужих локтей мятую бумажку с фамилиями. Во вторник Узнаем, кто пойдёт, сварливо ответил слушкин.